Глава 23. Марат Аргентов. Совещание затянулось дольше, чем я ожидал. Я был главной повесткой дня, а точнее, мой развод. Совет директоров выдвинул мою кандидатуру, и я должен был показать образцовую семью. Молодая жена, успешная и красивая, а в итоге наш брак продержался совсем ничего. Для имиджа это даже хуже, чем если бы я вообще не женился. Теперь нужно все замять. Оля популярна, и эта свадьба наделала много шума. Всех интересовала причина развода. Еще полгода назад я считал, что этот пост, эта работа – самое важное, что есть у меня. А сейчас было безразлично. Пиарщики придумывали сложные ходы, как уменьшить огласку, а я хотел просто сделать вид, что ничего не произошло. Они обсуждают, но это до следующей скандальной новости. Скоро все забудут. Смешно слышать упреки от людей, которые сами не в браке или имеют пару любовниц. Они не образцы идеальной семьи. Мне безразлично, что они думают. Даже если я потеряю эту должность. Сейчас меня это совершенно не волнует. Меня волнует только Полина и малыш. Я должен их защитить, сделать так, чтобы они были в безопасности. Я знал, что ее сестра не подарок, но не думал, что до такой степени. Пригрозил ей тюрьмой за их делишки с Павлом, но ей все нипочем. От ярости она уже берегов не видит. Буду решать это иначе. Я могу засадить их двоих на несколько лет. Но Полина мне не простит. Павел сядет, тут без вариантов. Сейчас его адвокат договорился на условный. Но это только начало. Я еще не предъявил все обвинения. А вот Олю я не могу посадить. Хотя хочу, очень хочу, чтобы она ответила за все то, что сделала сестре. Полли слишком мягкая и ранимая, чтобы противостоять своей злобной сестре. Моя девочка старается быть смелой и сильной. И я вижу это и восхищаюсь ей, но также вижу, как ей тяжело. Сейчас не время для всех этих дворцовых интриг. Я должен решить все максимально быстро и безболезненно для Полины. Я хочу сделать так, чтобы она больше ни о чем не переживала. Пусть занимается собой и малышом, а еще своим салоном. Я и правда в восторге от нее, от того как она быстро смогла организовать всю работу. Девочка толком без образования и жизненного опыта сама смогла так устроиться. Это вызывает восхищение, а еще желание ей помочь. Как только я освободился, то тут же увидел кучу звонков от Полины, Димы, а еще моей матери. Не успел набрать номер Полли, как позвонил Дима. «Шеф, Полина в квартире, с ней все хорошо сразу сказал Дима. «Я остался у двери, дежурю». «Что случилось?» «Заявилась ее сестра. Похоже, они снова ругались. Я отвез Полину в вашу квартиру. Она выпила чай и уснула». «Спасибо», – потер переносицу и тихо выругался. «А у меня была надежда сегодня на сон. Видимо, этому не бывать». «Где это с...» «Она в старой квартире Полины. Я вызвал ребят». Сейчас они должны собрать ее вещи. Потому что удалось узнать, Ольга договорилась с хозяйкой, чтобы ее выселили. Что делать дальше? Будь с Полиной. Закажи еды и все, что будет нужно. Дальше я сам. Спасибо за работу. Когда же Оля от нее отстанет? Больше нет времени тянуть. Пора решить все раз и навсегда. Звоню Оле, и она моментально берет трубку. «Ой!» «А что это случилось, что ты решил позвонить?» Голос противный ликует, что опять доставила сестре неприятности. «Сколько же в ней злобы!» «Ты перешла все границы. Стараюсь сдерживаться. Если бы не Полина, я бы точно ее засадил надолго». «Ты меня вынудил!» «Плохое оправдание, Оля. Я с самого начала предлагал тебе деньги. Но ты отказалась, строила из себя невинную овечку. Говорила, что дело не в деньгах. Дело было не в них. Вернее, не только в них. Я и правда хочу быть с тобой, а ты... Оль, ну хватит врать хотя бы самой себе. Я знаю, что ты к Павлу бегаешь. Знаю про твой договор с моей матерью. Я в курсе. С ней я еще поговорю. И будет интересно посмотреть, что ты будешь делать, когда я урежу финансирование своей матери. Полина, тебя недостойно! Это я. Недостоин Полину. Она самая светлая и чистая, что было в моей жизни. А ты...» «Что я? Опять я во всем виновата?» кричит Оля, и я слышу, как она начинает плакать. Ненавижу женские слезы. Никогда не знаю, как правильно реагировать. Хотя сейчас все равно. Мне безразлично чувство Оли. «Мы сейчас не будем разбираться, кто и что заслуживает. С вопросами кармы это к моей матери» которая тоже забыла, что совать нос в чужие дела не стоит. «Ты мой муж!» «Уже нет, и ты это прекрасно знаешь. Поэтому давай уже включай мозг и прекращай эти игры, а иначе...» «Что, засадишь меня?» – фыркает Оля. Совсем страх потеряла. Думает, что я с ней в игрушки играю. «Оля, я бы с удовольствием. Ты бы у меня села так надолго, насколько это возможно. Но ради Полли...» Этого делать не буду. Ты ее сестра, и какой бы ты тварью ни была, она тебя любит, как сестру. Ради боли? Как звучит!» Нервно смеется Ольга, и я еле сдерживаюсь. «Ради этой серой мыши ты готов на все!» Как же она меня раздражает. Она мне напоминает мать. Та тоже постоянно играет в игры, манипулирует людьми, а затем строит из себя жертву. «Закрой рот!» «И слушай!» – говорю очень резко, но, похоже, это действует. Оля замолкает и прекращает смеяться. «Я сейчас сделаю тебе предложение. Это последний раз. У тебя есть только один шанс согласиться. Других шансов не будет. Или ты идешь на мои условия, или в свободное плавание». «Я уже догадываюсь, что условия мне не понравятся». Ты сейчас не в той ситуации, чтобы они тебе нравились. Итак, первое. Ты больше и близко не подойдешь к Полине и ее ребенку. Что еще? Спрашивает Оля, чувствуя по голосу, что она готова слушать. На миг закрадывается мысль о том, что она более умный манипулятор, чем я думал. Но сейчас не до этого. Ты скажешь своим родителям, что оклеветала Поле. Сама придумай. Ты же умеешь сочинять истории, вот и сейчас справишься. Ты хочешь, чтобы они ее простили? Не просто простили. Чтобы они испытывали чувство вины до такой степени, чтобы больше и слова ей не сказали. Мне передали ее разговор с матерью. Такого не должно повториться. Может, просто им больше не общаться? Полина не ты. Она не сможет забыть про родителей. Сейчас, возможно, она старается, но долго не продержится. Это ты, родную мать, продашь за деньги. С чего ты взял? Психует Оля. Ее сильно цепляет противостояние с Полиной. Она этого просто не выдерживает и действует, как маленький ребенок. Сумбурно, необдуманно. А мы это сейчас проверим. Я усмехаюсь, а затем говорю. Выбирай страну. Страну? Да, назови любую страну. Испания. Говорит Оля, и я слышу, как ее голос садится. Сейчас ты берешь свою задницу в руки и тащишь ее в то место, где живешь. Собираешь чемодан. Один. Только самое необходимое. Затем звонишь родителям и выгораживаешь сестру так, чтобы они иконы по ней писать начали. А дальше звонишь моей секретарше. «Марат!» «Слушай дальше, не перебивай. Она передаст тебе билет и визу». «Ты уезжаешь. На месте тебя встретят и помогут заселиться. У тебя будут деньги на первое время. Как только ты сядешь в самолет, то удаляешь мой номер и номер Полины. Все ясно?» «Я не хочу уезжать. Тут вся моя жизнь». «Начнешь заново. С Павлом ты тоже больше не контактируешь. Понятно?» «Есть вариант договориться иначе». «Тюрьма. Года два-три отсидишь и свободно». Оля молчит. Я через трубку слышу, как ее мозги скрипят. Идиотка. Она еще думает. Конечно, я не поселю ее в шикарные апартаменты, но знать ей незачем. Моя секретарша найдет для нее самую захудалую деревеньку. Вот пусть там и проходит трудотерапию. Посадить я ее не могу. Полина не простит. А тут она жизни нам не даст. Ну что, я долго буду ждать ответа? Снова спрашиваю, потому что затянувшееся молчание меня уже порядком напрягает.